«Папа?» — тихо спросила Каролина. «А почему его фамилия Ши, как у императора?» «Его еще и зовут как младшего наследника», — улыбнулся отец, которого я видел один раз, мальчиком восьми лет. «В этом нет ничего удивительного, дочка. В Елоувине сотни тысяч Ши, последнего бедняка, могут именовать как правителя. Люди издавна брали себе имена императорского рода, верили, что это приносит счастье. Этот юноша... Он внимательно осмотрел отдалившегося Вея. «Не похож на простолюдина. Смотри, как изящные движения, как пряма спина. Он горд, но одет бедный и прислуживает владыке. Предположу, что он сын кого-то из разорившихся елоувинских аристократов. Порода желтых сразу видна. О, смотри, какая мозаика, дочка!» Людей в Тафии было еще немного, но рынок уже теплился. И на обратном пути Святослав Федорович купил воды и сладких лепешек, Предложил проводнику, но тот повел головой и отвернулся. А вот Каролинка не отказалась. Они ели на ходу, и отец терпеливо отвечал на вопросы по поводу той или иной архитектурной особенности, рассказывал о перекликающихся со старыми зданиями в рудлоге элементах, с удовольствием рассматривал строения и сам зарисовывал зеленые сады на крышах. — Какая же тут должна быть система дренажа, чтобы не сырели дома? — удивлялся он. — Хотелось бы посмотреть. Он все же зашел в один из пустых домов, очень осторожно прошел наверх. Каролина осталась снаружи, своей ши, и бодро дожевывала лепешку, разглядывая следующую красоту — горбатый массивный мостик, расположенный неподалеку над одним из тонких каналов, ведущих к реке Неру. Солнце палило ярко, было жарко, И принцесса с наслаждением выпила еще воды, откусила лепешку и случайно поймала косой голодный взгляд проводника. «Ты хочешь есть?» — спросила она сочувственно и протянула ему лепешку, глиняную баклажку с водой. «Может, ты позавтракать из-за нас не успел? Бери, я наелась!» «Не хочу!» — буркнул Елоу, виница, отворачиваясь. «Как же не хочешь, если мы так долго ходим?» — удивилась Каролинка. «Бери, не стесняйся, они совсем недорого стоят». Она, обойдя проводника, попыталась всунуть ему в руку лепешку, но тот раздраженно дернул ладонью, и угощение упало на брусчатку, в дорожную пыль. «Не надо ко мне прикасаться», — процедил вайши. «Ты такой застенчивый», — посетовала Каролина, с грустью глядя на истекающую медом лепешку. «И неуклюжий». Проводник сжал зубы. «Ты изъела у Веня, да?» «А как попал сюда?» Проводник молчал. «У нас нет слуг из Елоувиня», продолжала болтать Каролина, поглядывая на ворота дома, в который ушел Святослав Федорович. «А жаль, я бы практиковалась в языке. У меня все сестры знают Елоувинский, а я говорю очень плохо. Хочешь, я попрошу четвери отдать тебя мне?» Молодой Ши становился все бледнее, а губы и вовсе сжались в тонкую линию. Каролина вздохнула, солнце палило все жарче, Посмотрела в сторону реки. Ненавижу ждать, сказала она недовольно и чуточку капризно. Ужасно, когда нечем заняться. Пойду отца позову. Она уже сделала несколько шагов к воротам и вдруг обрадованно развернулась. Ой, забыла, а давай я тебя пофотографирую. Ты так гармонично сложен. Я смогу тебя потом нарисовать. Можешь снять рубашку? Она такая застиранная, под ней не видно ничего. Мне кажется, у тебя идеальные пропорции плеч. «Так очерчены мышцы!» И она защелкала фотоаппаратом, запечатлевая, как Вейши с выражением крайнего изумления на лице, поворачивается к ней, выдыхает, в четыре шага оказывается рядом. Фотоаппарат полетел на землю, хрустнул под каблуком ботинка, а Каролинка, всплеснув руками, упала на колени, потрясла запястьем, которое только что грубо вывернули. Но не это ее волновало. «Зачем?» схлипнула она, собирая раздавленный фотоаппарат и прижимая его к груди. «Ты что, дурак?» Губы ее дрожали, как и голос, но он был грозным, тонким. «Ты знаешь, сколько тут всего? Тут мои рисунки и куча референсов, и Ангелины, и папа. Зачем?» Проводник стоял с таким яростным лицом, будто она только что нецензурно обозвала его матушку и глубоко выдыхал, постепенно успокаиваясь. «Ты наглая девчонка! Я тебе не обезьяна, чтобы меня фотографировать!» Наконец сказал он презрительно. «Нас вообще запрещено фотографировать!» «Нас? Это кого?» — фыркнула Каролина, поднимаясь и утирая глаза, от чего на лице сразу появились грязные разводы от туши и пыли. Второй рукой она также прижимала фотоаппарат к груди. «Его Величество Императора!» Она заморгала, грязь попала в глаза. «Тоже мне! Нашелся важный какой!» «А попросить нельзя было? Я бы удалила. Зачем сразу ломать?» Принцесса снова посмотрела на осколки, на покрасневшее запястье, скривила губы и окончательно разревелась. «Ты злой и грубый. Я все расскажу папе и четвери. Тебя накажут, выгонят. А если сестре расскажу, она тебя вообще убьет!» «Тому, кто защищает честь рода, нечего бояться наказаний», — процедил Вейши. «Никому не позволено нас унижать!» «Уходи!» — принцесса сердито шмыгнула носом и топнула ногой. «Иди, подметай двор, или чем ты там занимаешься! Тоже мне защитил честь рода перед двенадцатилетней девочкой! Дурак!» Когда Святослав Федорович вышел из дома с ворохом зарисовок, Каролина, зажав планшет между ног, вытирала платьем глаза. Проводника нигде не было, бывший принц-консорт выслушав прижавшуюся к его груди дочку, которая от внимания и сочувствия начала еще сильнее всхлипывать, закаменел, погладил ее рукой по спине. Пойдем обратно, Каролина», — сказал он. «Я пообщаюсь с этим молодым человеком. Никто не смеет трогать мою девочку». «Он сильный, а у тебя нет руки», — жалобно и испуганно проговорила младшая Рудлок. «И вообще он слуга. Ну, его пап, он, наверное, ненормальный». Святослав Федорович улыбнулся. «Каролина, защищать своих нужно вне зависимости от собственной силы. Давай я полью тебе из фляги воды. Умойся и пойдём». Во дворе дворца Четери елоу-винца предсказуемо не оказалось. Зато был сам владыка с женой. Они обедали прямо среди цветущих деревьев, и Четери встал навстречу гостям, по всей видимости, собираясь пригласить их за стол. Собирался что-то сказать, но остановил взгляд на лице младший Рудлок, на опухших глазах и губах, заметил покрасневшее запястье и посуровил. А когда выслушал Святослава и Каролинку, тяжело помолчал несколько секунд. Света за его спиной смотрела с тревогой, но не на гостей, на мужа. — Почтенный Святослав, принцесса, — сказал Четери, — Примите мои извинения за нарушение законов гостеприимства. Я обещал вам защиту и безопасность, так как это мой ученик, тяжесть его проступка на мне. — Я бы хотел пообщаться с этим. — Вэй Ши, попросил Святослав. Чет покачал головой. — Не нужно. Мой ученик. Мне его и наказывать, а вам не по статусу на него руку поднимать. — Пап! — взмолилась Каролина с испугом, дергая отца за ладонь. — Пусть Четари сам Пусть. Бывший принц-консорт посмотрел на дочь, на Чета, культя его дернулось, и он опустил голову. Хорошо, я не виню вас, Четыре. И мы еще придем, взволнованно добавила Каролина, подумала и добавила вежливо: с вашего разрешения, владыка. Гости ушли, отказавшись присоединиться к трапезе, и Чет спокойно доев запеченное мясо, сыто потянулся, потрепал жену по коленке и встал. Четыре, жалобно попросила Светлана. «Не убивай его!» «Не убью!» — спокойно пообещал мастер. «Моя задача — чтобы он жил умным, а не умер дураком!» Вэйши сидел в своей аскетичной коморке на узкой кровати, обхватив голову руками. Увидел входящего учителя, вскочил, вздернул подбородок вверх. Мастер наматывал на локоть длинный кнут, и лицо его было печальным. — Снимай рубашку, становись спиной, молодой Ши, — сказал он с сожалением. Услышишь звук — прыгай. Увернешься — твое счастье. — Будешь пороть меня, как раба в старые времена, — вспыхнул внук императора, сжимая кулаки. — Лучше убей, мастер! Лучше убей! — Рабов привязывали, — поведал Чет, — а я даю тебе возможности в наказании учиться. Ты не себя испачкал. Мое слово испачкал щенок, моих гостей оскорбил. Ты, взрослый, обидел ребенка, Ты, мужчина, тронул женщину. Но ты можешь это искупить. Лучше я сейчас тебя накажу, чем жизнь потом. Прыгай. Не буду, прорычал Вайши, не прыгать, как трус, не прислуживать безродным. Если бы кто увидел эти фотографии меня в одежде бедняка, грязного... Позор бы пал на семью Ши. Разве есть разница, кто тебя позорит? Хочешь наказывать, наказывай, а я своей вины не вижу. Твой выбор, кивнул Четтери. И Кнут зашипел, завыл, как звенящая змея в атаке. Из за дверьми коморки несколько минут слышны были свисты и сдавленные глухие стоны. В Тафии, у реки, есть храм Триединого, говорил воин-дракон сматывая окровавленный кнут. Ваиши остался на ногах, но опирался на стену у окна, уткнувшись в нее лбом и тяжело дыша. Рубашка была разорвана, плечи его дрожали. «Туда уже пришли монахи, туда приходят бедные за помощью. Пойдешь к ним, там залечат твои раны. Боли сейчас у тебя больше, чем вреда. Останешься помогать, пока не поймешь, что можешь вернуться». Помогать, ни от какой работы не отказываться, всех слушать и слышать, и жить только на то, что заработаешь на пожертвования. Когда вернешься, скажешь мне два слова. Если не те, пойдешь обратно. Понял? Внук императора великого Елоувиня, наследник престола, молчал. Второй вариант: я залечиваю твои раны, и ты остаешься здесь. Переезжаешь в лучшие покои, и я всем сообщаю, кто ты. Будешь жить как привык, но учить я тебя больше не буду. Спинаши, Ши напряглась. Ты обещал, деду, с трудом проговорил он. Я скажу, что не справился, безлобно усмехнулся Четвери. Мои гордости чести это не заденет. Молчание, прерываемое тяжелым дыханием. В храм, тихо сказал Вейши. «Иди», — с одобрением ответил мастер Клинков. «И возвращайся, когда поумнеешь. Только надень плотную куртку, чтобы не испугать мою Светлану». Когда Каролина с отцом вернулись, в Истоил, Ани с Нори еще не было, и младший Рудлок, все еще переживая, испуг и обиду, с жадностью набросилась на накрытый обед. Святослав Федорович пытался открыть раздавленный фотоаппарат и проверить, цел ли накопитель. За окном начался дождь, и свежий воздух бодрил и радовал. «Цел!» — сообщил Святослав Федорович, доставая прозрачную короткую трубку. «А фотоаппарат новый купим, дочка! Как рука!» «Не болит почти!» — с облегчением проговорила Каролина, доживала кусок рыбы и просительно добавила. «Пап, а Ангелине обязательно рассказывать, да?» Она смыла косметику и выглядела совсем маленькой, и голос ее звучал по-детски. — Нужно, Каролина. Отец вытер руку о салфетку и тоже приступил к обеду. — Тебе необходима охрана. Я, к сожалению, не в состоянии тебя защитить. В произошедшем есть и моя вина. Я слишком увлекся и оставил тебя одну. — Папочка, ты самый лучший! — заверил его младший Рудлок горячо и торопливо. И чуть не подавилась рыбой и закашлялась. Святослав подал ей воды. — И ни в чем не виноват. Мне нужно было предупредить тебя, что у людей из других стран и сословий другой менталитет, дочка, и то, что мы воспринимаем спокойно, для них может быть оскорбительным. Например, те, кто не видел вспышек фотокамеры, вполне могут испугаться или посчитать это колдовством или нападением. Хотя этот Вейши из Еловиня что-то не припомню, там запрета на съемку людей. Может, он из секты какой или особенности конкретного рода. «Как бы то ни было, дочка, нужно быть осторожнее с чужаками». «Теперь-то я буду», — грустно пообещала Каролина. «Просто я боюсь, что Ангелина меня больше не отпустит в Тафию, а там куда красивее, правда?» Святослав Федорович рассеянно кивнул. «Отпустит, не переживай, просто приставит охрану, и мне будет спокойнее. У тебя сейчас занятие?» «Да», — голос младшего рудлока был уныл, «а сегодня, между прочим, праздник». «Праздник отметим вечером, а я, пока схожу в Рудлок, куплю тебе новый фотоаппарат, пообщаюсь с Василиной и навещу Валентину с детьми. Давно у них не были». «Со мной нельзя», — предупредил он просьбу дочери. Каролина тяжело вздохнула и кивнула. «А может, их к нам пригласить, пап, погостить?» «Я думал об этом», — улыбнулся Святослав Фёдорович. «Поговорю с Валей. Ешь, Каролина». Младшая Рудлок некоторое время послушно и тихо ела, не нарушая этикет, болтовнёй с набитым ртом, но все же не выдержала. — Жалко, что мы не можем сейчас все вместе на праздник собраться, правда? Каролина положила в рот ещё кусок рыбы, проживала. — Все в разных уголках мира. Это грустно, пап. — Это жизнь, милая, — тихо сказал Святослав. — Кто-то уезжает далеко, кто-то уходит. Это жизнь.